Юго-запад. Студий. Почти все автобусы, идущие вдоль Мраморного моря, имеют остановку нарлы копы Выйдите на ней. Здесь расположен один из хорошо сохранившихся участков Приморской стены и небольшие ворота нарлы копы бывшие святого Иоанна Студийского. Кстати, на ближайшей к воротам башне, имеющей порядковый номер 93, с внешней стороны, хорошо видна часть красивой надписи, один. Цитата. «Восстановлена Мануилом Камнином, христолюбивым владыкой, багрянородным императором Ромеев в лето 1164 Конец цитаты. Приморские стены имели в среднем толщину 3,25 метров, а высота их варьировалась. Из обрядника Константина Багрянородного мы знаем, что каждый год 29 августа В день усекновения главы Иоанна Крестителя император на царском корабле причаливал здесь, причал скрыт под Приморским шоссе для поклонения Оной голове. Отсюда до самых ворот обители Иоанна ее монахи встречали владыку, выстроившись в два ряда справа и слева. Двинемся вслед за этой процессией и мы, вверх по переулку и марашиз сокак. Через сотню метров дойдем до огромной руины. Мечети Имрахор-Джами, византийского храма святого Иоанна Предтечи в Студионе. 2. Голова Предтечи, отрубленная Иродом, пережила потом головокружительные приключения. Ее находили то в верблюжьей шерсти, то в вазе, то в пещере, то в старом сундуке. Ее крали, прятали, теряли. Сам Иоанн являлся людям во сне, отдавая подчас весьма сомнительные распоряжения насчет собственной головы пока, наконец, в середине V века она не прибыла в Константинополь. В районе студий, находившемся тогда на далекой окраине, вокруг головы возвели храм. Злоключения реликвии не закончились и на этом, но свой рассказ о них мы, пожалуй, завершим. Фактически доступ в церковь запрещен. Тем не менее, обойдя ее кругом и зайдя со стороны Мюхендисали-Сокак, можно позвонить в запертую калитку в стене. Вам откроет охранник, неуполномоченный никого пропускать внутрь. Однако он вполне может позволить прямо от калитки полюбоваться атриумом, превращенным теперь в садик. Его стена с выложенными из кирпича крестами и розетками византийская, длина 27 метров. В ней различимы заложенные сейчас пять дверных проемов. У двух из них сохранились мраморные косяки. Центральная часть Нартекса представляет собой величественную колонаду с коринфскими капителями, которая поддерживает еще в духе классической античной архитектуры богато украшенный архитрав, фриз и карниз. После V века таких базилик больше не строили. Считается, что все поперечные мраморные балки ничем не закреплены и могут обрушиться входящему на голову, так что в любом случае соблюдайте предельную осторожность. Студийский храм – едва ли не самое старое здание города. Он представляет собой базилику 25 на 24,8 метра, расчлененную на три нефа двумя рядами колонн Каримского ордера. Из семи колон северного нефа уцелело шесть зеленого мрамора по 3,66 метра в высоту. Антаблемент у них такой же, как в Нартаксе. В отличие от римских базилик, в Студийской имелся второй ярус над нартексом и боковыми нефами для женщин. Он, в свою очередь, имел два ряда колонн, но меньших по размеру. На них опирались деревянные прикрытия двускатной кровли. Апсида полукруглая внутри, снаружи имеет три грани с оконными проемами вверху. К первому периоду строительства относится лишь нижняя ее половина. Полу стелает хорошо сохранившаяся флорентийская мозаика из восьмиугольных мраморных плиток, выложенная уже в XI веке. К северу от церкви Был монастырский сад. Ежегодно, 29 августа, Василевс прикладывался к голове предтечи, лежавшей справа от алтаря, переодевался из Скоромангие в Коловий и выходил обедать в сад-обители, где ему прислуживали монахи. Осмотреть две интересные цистерны без крыши вам вряд ли удастся: Слава пришла к студийской обители благодаря одному из ее настоятелей Феодору Студиту, в 798 году он заступил на этот пост и тотчас взялся за переустройство монастырской жизни написал новый устав основал школу для мальчиков скрипторий и библиотеку составленный феодором свод правил стоит процитировать цитата если кто нибудь возьмет в библиотеке книгу и будет обращаться с нею небрежно или если утащит чужую без разрешения хозяина или если со скандалом станет требовать другую книгу сверх той, что уже взял, не выдавать ему в этот день книг вообще. Если библиотекарь не проявляет должного прилежания, если он растрепывает книги, ставит их не на отведенные им места или позволяет им пылиться, пусть обедает в сухомятку. Кто утащит книгу к себе в келью и не вернет ее по удару била, тот пусть всю трапезу стоит. Если писец В раздражении сломает, писала, пусть отобьет 30 поклонов. Если старший каллиграф пристрастно распределяет задания, плохо готовит пергамен и переплетные станки, то пусть отобьет 150 поклонов и получит епитимию. Конец цитаты. Для всех монахов студийской обители чтение было обязательно. Цитата. Следует иметь в виду, что по тем дням «Когда мы не занимаемся физическим трудом, библиотекарь один раз бьет в било, и братья собираются в библиотеку, каждый берет по книге и читает до вечера. Перед вечерей библиотекарь опять бьет в било, все приходят и возвращают свои книги согласно реестру». Конец цитат. Считается, что греческий шрифт, которым пишут и сейчас, так называемый минускул, разработан именно в студии. 20 апреля 1042 года в студии бежал от народного восстания император Михаил Калафат. Попав в базилику, он ухватился за колонки алтаря, что гарантировало относительную безопасность. Сейчас можно примерно представить себе, где именно лежал на полу свергнутый Василевс, до тех пор, пока наш старый знакомец Михаил Псел не убедил его выйти наружу. О том, что произошло дальше, речь пойдет. Чуть позднее, а пока напомним, что в Студийский монастырь после своего отречения удалились императоры Исаак Камнин и Михаил VII, соответственно, в 1059 и 1078 годах. Кстати, сохранившиеся мраморные инкрустации полов в Студийской базилике относятся как раз ко времени появления в монастыре венценосных иноков. Главная достопримечательность студия, голова предтечи, была похищена крестоносцами. Да и весь монастырь за время их владычества пришел в упадок. К моменту освобождения он стоял даже без крыши. В 1293 году палеологи заново перекрыли его, обнесли новые ограды и вновь превратили в крупнейшую обитель столицы. Письма подробно пишет о монастыре Стефан Новгородец. Цитата. «А то ли и дохом ко святому Иоанну в студийский монастырь?» Много бо есть видение ту, невозможно писать. Церковь же та, велика вельми, и высока, полатою сведена. Суть же иконы в ней, аки солнца сияют, Вельми украшены златом, и писцу таку и исписати. Така же трапеза, и дежбратья едят, вельми чудно, пачи иных монастырей. Тут жил Федор Студийский, и в Русь послал. Многие книги, конец цитаты. Насчет присылки Феодором книг на Русь, местные явно приврали нашим паломникам для красного словца, ведь во времена студита Руси и в помине не было. Другой пилигрим, Игнатий Смолятич, добавляет «Поедохам в монастырь святого Иоанна Продрома и ту поклонихомся и упокойшены добре ту живущей Русь», конец цитаты. То есть паломников гостеприимно разместили у себя русские монахи студия. Эта встреча произошла 1 июля 1389 года. В самом деле, в обители, начиная с XI века, жило много русских монахов, и в предисловии ко многим древнерусским рукописям говорится, что переписаны они именно здесь. Уже в XV веке, совсем незадолго до гибели города, богослов Иосиф Вриенний В одном из писем говорит так, цитата, «Я живу в почтенной обители Студийской. Я обрел дорогу спасающихся. Я беседую с мудрецами. Никакие варвары на меня не пялятся, ни одна женщина не слышит моего голоса, а причина в том, что вот уже тысячи лет, как сюда не вступал ни один бездельник, и ни единственная женщина не топтала этого двора. К тому же я телесно роскошествую во всем, еда у меня изысканная, Вещей полно, одежды сверхмеры. Я пребываю в келье размером с дворец. Вокруг сады, оливки, виноградник. Передо мной растут пышные кипарисы, а там вдалеке город, рынки, мать церквей и земное царство». Конец цитат. А русские археологи копали Студийский монастырь в 1909 году. Внутри базилики, у восточной стены Южного Нефа, под полом, Была тогда вскрыта крипта, в которой лежали три скелета в шерстяных на шелковой подкладке монашеских одеждах с лавровыми букетами в изголовье, но при этом без голов. Предположительно, это были сам Феодор Студит, его дядя Платон и брат Иосиф. Не исключено, что их головы были похищены крестоносцами в 1204 году, заодно с главной реликвией обители. Территория монастыря была огромна. Сейчас об этом напоминает лишь сравнительно новая церковь Константина и Елены, впервые фигурирует в источниках под 1568 годом, стоящая чуть северо-восточнее базилики Иоанна. Так как известно, что при султанах в городе запрещалось строить христианские храмы не на старых фундаментах, можно быть уверенным, что и здесь стояло что-то византийское. Саматья. На Муалим как 10 Стоит новая церковь святого Николая, 3. По всей видимости, на этом месте находился монастырь, основанный Львом VI для будущего патриарха Ефимия в конце IX века. Отношения императора с игуменом были непростыми. Ефимий постоянно упрекал правителя за разнообразные грехи. Житие Ефимия очень подробно рассказывает об этом. Вот как описан там один внезапный визит императора в монастырь. Цитата. Отец предложил, чтобы император сел обедать. Виночерпий, взяв кратер, подошел к императору, говоря, «Господин, благослови вино». Тот спросил, повернувшись, «Что это?» Ему ответили, «Если хочешь пить, господин, дай чашу». Затем император спросил, «Вы пьете холодное?» «Отнюдь нет», — ответил Ефимий, — «Вот и подносчик теплой воды». Тут император сам смешал вино и воду в своей чаше. Так как напиток стал слишком горяч, император оглядывался в ожидании, не нальют ли ему несмешанного. Но отец сказал ему, не принято у нас добавлять холодное вино, а каждый сразу смешивает по собственному вкусу. Один потеплее, другой похолоднее. Император сказал отцу, отныне твой устав будет разрешать щедро вливать холодное вино в горячую воду. Я обещаю тебе это и исполню. Отведав из чаши, он спросил, «Откуда такое вино?» Они же отвечали, «Из произведенного здесь». Тогда он сказал, «Жалкий виноград! Подарю я этому вновь устроенному монастырю владение, принадлежавшее моей покойной жене, к которой ты был враждебно настроен». Конец цитаты. Вроде ничего не происходит, а напряжение так и разлито в воздухе. По адресу Оргенерал Абдуррахман Нафиз Гюрман, GDC 120, расположено кафе Хелена Чакстоун. Это один из самых древних мартириев в городе, Четыре. Здесь были похоронены мученики Карп и Попил. Их мощи перевезли сюда из Пергама, чтобы несколько христианизировать новую столицу. Византийская легенда приписывала постройку этого здания императрице Елене, матери Константина Великого, якобы по образцу гроба Господня. Вся ротонда вырезана в толще поднимающейся здесь скалы. Собственно, это холм Ксеролов. Антоний Новгородец пишет: А то ли же святые Карп и попила в женском монастыре в едином гробе лежат конец цитаты. Архитектура кафе Хелена Чакстоун чрезвычайно причудлива. В его центре находится круглое помещение 12 метров в диаметре высотой 5,7 метра с большой апсидой на востоке. Вокруг ротонды идет коридор 2,5 метров шириной и 7,5 метров высотой. В разные стороны от центральной ротонды расходятся загадочные коридоры. В потолке, как раз над стойкой бара, можно найти уже почти исчезнувшую ранневизантийскую фреску Пантократора, на которой сохранился обрывок цитаты из 101-го псалма «Услышите». Воздыхание окованных. На южной стене едва различим какой-то святой всадник. На Ор Генерал Абдурахман Нафис Гюрман Джадеси, у подножья седьмого холма, недалеко от моря, расположена совершенно современная греческая церковь Святого Георгия в Кипарисах. 5. Хотя нынешняя постройка относится к 1830 году, византийская церковь под этим названием стояла здесь в IX веке. И главное. Здание по-прежнему окружено кипарисами, потомками византийских. В завещании знаменитого византийского историка XI века Михаила Аттелиата читаем, цитата, «Восемь намисм даю клирикам святого Георгия Кипарисского, чтобы мне выделена была особая гробница, которую я оставляю и своим потомкам». Конец цитаты. А чуть восточнее, на северной стороне Улица Мюшир-Сулейман-Паша-Сокак, идущей параллельно большой ор-генерал Абдурахман-Нафис-Гюрман-Джедеси, но севернее, позади домов номер 20 и 22, есть большая сводчатая кирпичная стена. Всего византийские постройки в этом месте тянутся в длину на 34 и в высоту на 3,45 метра, однако увидеть все эти остатки невозможно без разрешения жильцов. И единственное, что безусловно доступно, Это византийская капитель, используемая как цветочная клумба на Оргенерал Абдурахман Нафис Гюрман GDC 149. Не исключено, что мы имеем дело с дворцом или банями Элинианы. Вот как описывает детали императорского визита Константин Багринародный. Цитата. Василевс едет на белом коне до Элиниана, его встречает хранитель дворца и падает перед ним ниц, если дело не происходит в воскресенье. Если это чиновник высокого ранга, император лобызает его в уста. В метатории император переодевается, надевает белый с золотыми полосами девятисей и пурпурную хламиду. Конец цитаты. Мы уже имели случай убедиться, что церемониал двора был неслыханно сложным и намеренно запутанным. Далеко не все требования этикета поддаются объяснению, но все же на одно обратим особое внимание: перед императором. Не падали ниц по воскресеньям, каковой день предназначался исключительно царю небесному. Это очень по-византийски. Земной бог, император, постоянно напоминал самому себе, что он все-таки человек. С баней Эллинианы связана одна легенда, характеризующая интеллектуальную атмосферу ранневизантийского Константинополя. Итак, согласно Феодору Чтецу, 25 декабря 498 года Патриарший конюшей Олимпий зашел в баню Эленианского дворца. В тамошнем Тепидарии, то есть зале для разогрева, он услышал, как моющиеся разговаривают о троице. Олимпий же, будучи арианином, стал с ними спорить, цитата, «Что такое троица? Это что ли та, которую на стенках рисуют? У меня тоже такая есть», конец цитаты. И он взялся руками за свои стыдные уды. Из его реплики следует, что на стенах домов и тогда оставляли неприличные рисунки. Конечно, такое кощунство не могло остаться безнаказанным. По водотоку к Олимпию спустился некий светозарный муж и со словами «не вылил на него три ведра кипятку по ведру за каждое из лиц Троицы. Вопрос о том, как соотносится лица в Троице, казалось бы, носит сугубо теологический и отвлеченный характер, однако он бурно обсуждался не только на церковных соборах, но и в городских банях». Григорий Низкий передает собственный опыт посещения Константинополя в это время. Цитата: «Все полно таких людей, которые рассуждают о непостижимых предметах — улицы, рынки, площади, перекрестки. Спросишь, сколько нужно заплатить оболов?» В ответ философствуют о рожденном и нерожденном. «Хочешь узнать о цене хлеба?» — отвечают отец больше сына. «Справишься, готова ли баня?» — говорят, сын произошел из ничего. Конец цитаты. Единственное, что доступно обозрению в этом квартале – впечатляющие арки 7, уходящие в естественную скалу. Арки можно разглядеть, если войти во дворик по адресу Джанбазие Мектепсокак 60 и посмотреть через забор. Перевлепта. Двинувшись круто вверх по Джанбазие Мектепсокак, взбирающийся на холм Серолов, вы увидите по левую руку высокий цоколь, на котором теперь стоит армянская школа Сахакьян-Окулю. Под ней находятся остатки монастыря Богородицы Перевлепты, 8. Со стороны улицы Мармара-Джадиси открыт доступ во двор, построенный в XIX веке армянской церкви Сурбкиворк, по-турецки Сулу-Монастыр, на территории которой, переданной от греков армянам в 1485 году, чуть правее ворот, есть маленькая сторожка, можно попросить служителей отпереть вам дверь и по очень длинной лестнице спуститься к Айезме, то есть священному источнику, единственной ныне доступной части монастыря. Сама же обитель находится в подвалах армянской школы, которая очень тщательно охраняется, и вам туда вряд ли удастся попасть. Впрочем, помещения монастыря ползут и дальше, на восток, под окружающие жилые кварталы. К примеру, на углу Джан Джанбазие-Мектепсокак, И переулка и Инобейсокак стоит жилой дом, под пол которого представляет собой обширные монастырские помещения. Может, кто-нибудь из жителей дома вас туда и пустит. Это был императорский монастырь Богородицы Перевлепты, восхитительный. Его в начале 1030-х годов построил император Роман Аргир. Описавший это грандиозное строительство Михаил Псел не скрывает своего раздражения. Цитата. «Человек вроде бы весьма благочестивый. Царь с самого начала поступал дурно, пуская на ветер для сооружения храма деньги, собранные налогами. Чем могут поспешествовать божественному благочестию соразмерность стен, окружность колонн и прочее великолепие? Следовало позаботиться о дворце, пополнить казну и деньги предназначить на военные нужды, а он этим пренебрег, и ради того, чтобы его храм превзошел красотой прочие, погубил все остальное. Если позволено так сказать, он бредил храмом и готов был им любоваться, не отрывая глаз. Поэтому он и придал ему вид царского дворца, развесил пурпурные ткани и сам проводил там большую часть года, гордясь и восхищаясь красотой здания. Желая почтить Богоматерь самым красивым именем, он, сам того не заметив, дал церкви наименование, скорее подходящее смертной женщине, ибо слово «перевлепто» означает «восхитительное». Потом к зданию добавили еще одну пристройку, превратили храм в прибежище для монахов, и это стало источником новых несправедливостей и излишеств, пуще прежних. Роман, рассматривая здание как бесконечную величину, до бесконечности увеличивал и число монахов. Отсюда и другая пропорция – толпы монахов, относились к величине монастыря так, как поступающие припасы к толпам монахов. Он отсек большую часть нашего материка и отдал его храму. И вот величина следовала за величиной, толпа за толпой, всякое новое излишество превосходило предыдущее, и Роман, видимо, так и не перестал бы громоздить одно на другое, если бы его жизни не был положен конец». Конец цитаты. 11 апреля 1034 года По приказу императрицы Зои, Романа утопили в ванне, а потом похоронили в Перевлепте. Христофор Метеленский так описывает это погребение. Цитата, «И проносили владыку по городу лучшие люди. Был он с почетом доставлен в храм Перевлепты. Там на покой положили царя знаменитого тела. И к молодому пошли государю, забывший Романа». Конец цитаты. О процветании обители свидетельствует антонин Новгородец, цитата, «Монастырь и селами, и златом, Богатея иных всех монастырей во Цареграде», конец цитаты. В обители хранилось множество реликвий, включая голову святого Климента Римского. Во время латинской оккупации рыцарь Далмаций де Сержи похитил ее, причем сам с величайшим энтузиазмом описал это воровство. Он обратился к французскому священнику с запросом, какие в городе есть мощи поценнее. И тот указал на святого Климента, предупредив, однако, что покупать святые реликвии не полагается. По нормам того времени их полагалось красть, и это называлось фуртум сакрум священное воровство. Не надо думать, что латинине тибрили только у греков, с не меньшим воодушевлением обворовывали они и друг друга. В средние века считали, что если кража удалась, значит, святой благосклонен. Так вот, на вербное воскресенье 1206 года рыцарь в компании цистерцианского монаха заявился в перевлепту и попросил посмотреть реликвии. Пока один гость отвлекал смотрителя беседой, другой спер ларец с головой. Но когда оба вышли, оказалось, что в ларце две головы. Сомневаясь, ту ли голову он украл, рыцарь загримированным снова явился в перевлепту и стал просить показать ему святого Климента. И только когда монахи удрученно сообщили, что реликвия похищена, он успокоился и отплыл с нею во Францию. Впрочем, не все мощи были украдены. Русский паломник писал в 1389 году, цитата, идее к Великому морю, к Перевлепту к монастырю. Есть монастырь Перевлепта, хорошее сдан, а церковь причиста». В той церкви много мощей лежит. Есть великого предтечи рука права, без пальца, золото макована. И есть мощи 14 тысяч младенец. В той же церкви есть икона Святый Спас. Та икона проглаголала Маврикию царю. Речес Святый Спас Маврикию царю. На земле свете хочешь мучен быть, или на оном? Конец цитаты. О том, какой выбор сделал Маврикий, мы поговорим позже. Кстати, об императорах. 1 декабря 1354 года сюда, устав от бесконечной гражданской войны и добровольно отдав власть Иоанну V палеологу, удалился император Иоанн VI. Это не опечатка, контакузин. На крутом обрыве Ксералофа, откуда и сейчас открывается замечательный вид на мраморное море, строили себе дома многие аристократы. Одним из них был вельможа Исаак Ангел, живший около Перевлепты. Под вечер 11 сентября 1185 года сюда явился подручный император Андроника I, зловещий Стефан Христофорит. Войдя в переднюю, рассказывает Никита Ханиат, он приказал Исааку следовать за собой. Когда же тот, как и естественно, стал медлить, ибо по одному уже его появлению мог заключить о крайней беде, Агиохристофорит принялся бронить своих слуг за то, что они при первом же замедлении не хватают его за волосы и не выводят с бесчестием из дома. Исаак не потерял присутствие духа и решил сразиться насмерть. В том самом виде, как был, а был он с непокрытой головой в двуцветном халате, вскочив на коня и обнажив меч, он бросается на Христофарита. Тот развернул лошака, на котором сидел, и стал часто его пришпоривать, но прежде чем он успел выехать из ворот, Исаак рассек его надвое, как скотину. Дрожащего и плавающего в своей крови оставляет он его на съедение с собаком, а сам бросается на его слуг, так что все они разбежались. А Исаак во весь опор скачет к Великой Церкви Святой Софии, проезжая большой дорогой меса и через форум Константина, он громко кричал всем, что «Этим мечом!» который держит еще обнаженного в руке, он убил Стефана Христофорита. Между тем, городская чернь, часть увидевшая, как Исаак скакал на лошади, частью узнавшая об этом по слуху от других, тотчас стала тысячами стекаться к Великой Церкви, как для того, чтобы увидеть Исаака, так и для того, чтобы посмотреть, что с ним будет, ибо все думали, что еще до заката он будет схвачен и подвергнут мучительной казни. Конец цитаты. На свою беду император Андроник был в это время на другом берегу Босфора, в загородном дворце. Когда в семь вечера ему сообщили о случившемся, он ничего не предпринял, и это была роковая ошибка. Толпа у Святой Софии продолжала расти, постепенно смелела, а затем стала высказывать сочувствие Исааку, которого уже к утру короновали императором. Андроник же после ожесточенного сопротивления был свергнут и погиб ужасной смертью. Так. Закончилась эта революция, случайно начавшаяся на склоне Ксеролофа. Гастрия. Двинувшись от Перевлепты на восток, мы окажемся на улочке Сан-Джактар-Текесокак, около византийской постройки, ныне известной как мечеть Сан-Джактар-Месджиди. Традиция связывает ее с монастырем Гастрия, 9. Здание представляет собой довольно приземистый восьмигранник с большими поднимающимися до карниза арками на каждой из стен. Быть может, первоначально это была чья-то усыпальница. Впрочем, апсида с восточной стороны указывает на то, что тут служили. Полукруглая изнутри и пятигранная снаружи, апсида имеет окна в трех центральных гранях, разделенных мраморными колонками, капители которых сохранили изображение креста. Это самая старая часть храма, ее датируют IV веком. Некоторые исследователи находят ранневизантийские черты и в тройных арках рукавов креста, и в широких парусах, соединяющих арки с куполом. Другие относят основную постройку к XI-XII векам, третьи к XIV, короче, полный разнобой. Вдобавок, в османское время здание подверглось изменениям. В частности, была перестроена южная стена и заменен купол, сохранивший, однако, свой первоначальный диаметр 6,4 метра. Внутренний объем здания переделкам почти не подвергался. Он имеет форму равностороннего креста, рукава которого перекрыты полукруглыми сводами. Подкупольный квадрат опирается на выступающие массивы кладки, пристроенные изнутри к угловым граням внешнего восьмигранника. Итак, традиция связывает Санджактар с монастырем Гастрия. Предание гласит, что императрица Елена Мать Константина Великого привезла в Константинополь из Иерусалима крест Господень, а заодно и массу тамошних цветов и растений. Крест якобы сгрузили на берегу морских стен и пронесли через Псамофийские ворота, а травы и цветы, которые она собрала на Голгофе в процессе поисков честного креста, высадили в вазах, (гастрия, и значит вазы, на холме Ксеролов. Впоследствии на этом месте Елена основала монастырь. Конечно, и сама легенда ни на чем не основана, и отождествление не очень убедительно, да и вообще первые упоминания о Гастрии относятся лишь к IX веку. Там жила феоктиста, теща императора-иконоборца Феофила, который часто приглашал к себе своих пятерых внучек и, по словам продолжателя Феофана, цитата, «завлекала их подарками, коими прельщается обычно женский род, и, общаясь с каждой в отдельности, молила отвергнуть отцовскую ересь и поцеловать святые иконы. И это не осталось тайной для Феофила, который однажды спросил, что за подарки получают они от бабушки, и какой благодарности та от них ждет. Пульхерия, совсем младенец и возрастом, и умом, назвала и ласки, и много фруктов, прибавив сюда и поклонение святым иконам. При этом в простоте душевной еще и сказала, что много у нее в сундуке лялик которые она целует и прикладывает к лицу и голове. Ее лепит, привел царя в бешенство». Конец цитаты. Позднее, когда сын Феофила Михаил III стал императором, он обошелся с сестрами весьма сурово. Они были арестованы прямо в бане при Влахернской церкви и заточены в тот самый монастырь Гастрия, где их когда-то угощали фруктами. Эксакиони. Покончив с Санджактаром, мы резко меняем галс И по гребню Седьмого холма начинаем двигаться точно на северо-запад, через район, называвшийся Эксакионием. Ну а по дороге я буду развлекать вас рассказами о несохранившихся византийских памятниках, которые некогда располагались в здешних местах. Чуть севернее монастыря Перевлепты лежала площадь с полукруглой колоннадой, именовавшейся Сигмой, так как по форме колонада напоминала греческую и славянскую букву С. С нее, по всей видимости, Происходят те капители, что стоят теперь в медресе Давуд-Паша. В медресе давут паша о которой мы скажем ниже. Именно на этом месте были ослеплены император Михаил V, о бегстве которого мы упоминали выше, и его дядя Константин. Вот как описывает эту страшную сцену Псел. Цитата. «Пройдя совсем немного, они повстречали людей, которым было приказано погасить глаза пленникам. Те сообщили о приговоре, и, готовясь провести его в исполнение, принялись точить железо. Беды и горести сломили царя. Он пребывал все время в душевном смятении, и то принимался рыдать, то голос его прерывался. Он просил о помощи каждого подходящего к нему, смиренно взывал к Богу, вздымал в мольбах руки к небу, к храму, к чему угодно. Дядя же его, потеряв всякую надежду на спасение, взял себя в руки, и когда увидел, что палачи уже готовы приступить к делу, Сам первый пошел навстречу пытки. Поскольку строй горожан стоял не на расстоянии, а вплотную к нему, каждый рвался вперед, стремясь увидеть зрелище казни. Навелисим спокойно оглянулся кругом в поисках того, кому была доверена эта трагическая роль, и сказал, «Прикажи расступиться этому строю, чтобы лучше могли увидеть, с каким мужеством я буду переносить свои страдания». Палач принялся было его вязать, чтобы он не вырвался во время операции, но Навелисим сказал, если я стану вырываться, пригвозди меня». С этими словами он распростерся на земле и лежал, не изменившись в лице, сохраняя полное молчание, не испуская ни единого стона и не обнаружив никаких признаков жизни. И ему вырвали глаза, сначала один, потом другой. Царь же, по чужим страданиям наперед представляя свои собственные, переполнился его болью, размахивал руками, бил себя по лицу и жалобно мычал. Палач, видя, как тот боится и как без конца взывает к состраданию, связал его потуже и схватил покрепче, чтобы не разворотить ему лицо во время наказания. Когда вырвали глаза и у царя, всеобщее возбуждение и злоба улеглись». Конец цитаты. Где-то здесь стояла церковь Элифтерия. Она прославилась в V веке, после того, как патриарх Геннадий, отчаявшись наставить в праведности одного беспутного клирика этого храма, взмолился, цитата, Святой мученик Алифтерий, или исправь этого клирика, или прикончи его, конец цитаты, и клирик тотчас помер. Пять столетий спустя в той же церкви служил другой грешный поп, который чуть не проскочил Дуриком в рай. При жизни он делал много нехорошего: предавался разврату и ворожбе, а по ночам нападал на прохожих, убивал их, а одежду продавал. Вырученные от своих преступлений деньги, он, в некотором диссонансе с предыдущим, тратил на еду для проституток, причем, как можно догадаться, не только для тех, чем клиентом был сам. Вероятно, именно по этой причине его душа после смерти сумела как-то добраться аж до четвертого мыторства, то есть пропускного пункта, которых всего на пути к райским кущам установлено 21. Впрочем, потом он был все же изобличен и брошен в ад. Андрей в суде. За этими разговорами мы дошли... До мечети Пашаджами. Это сильно перестроенная церковь святого Андрея эн Криси, 10, то есть в суде. Сама мечеть, как и Медресе, выходит на большую площадь, где разворачивается общественная жизнь всей округи, так что не найти ее невозможно. В просторном дворе мечети якобы похоронены девицы Фатима и Зейнаб, которых мучили христиане, требуя отречься от ислама. Они якобы Умерли в заточении, а Мехмед Фатих нашел их могилы. Вот как османский религиозный фольклор использовал византийские образцы. Святой Андрей был родом с Крита, а потому его иногда путают с автором великого покаянного канона Андреем Крицким, которого славянская легенда превратила в эдакого православного Эдипа, убившего отца и женившегося на матери. Был не зря же он так каится. Впрочем, наш же Андрей, который в суде считается мучеником иконоборчества, погибшим в 766 году после обличений, брошенных в лицо Константину Дерьмоименному. Согласно житию, несчастного связанным волокли через весь город к месту казни, но на рынке один торговец разрезал ему ноги рыбным ножом, от чего святой скончался. Его тело бросили в яму для казненных преступников, отсюда название «в суде». Согласно легенде, Мощи были обнаружены двенадцатью бесноватыми, которых привела на это место неведомая сила. Находившаяся тут церковь была построена в V веке Аркадией, набожной сестрой императора Феодосия II. Изначально храм имел посвящение апостолу Андрею, но со временем переориентировался на вышеупомянутого мученика. Вокруг церкви располагался монастырь, сначала мужской, позднее женский. Особую значимость это место приобрело после того, как его обновила Феодора Раулена, племянница императора Михаила Палеолога. Кстати, никаких родственных чувств она к своему дяде не испытывала, поскольку в 1259 году по приказу Михаила убийцы хладнокровно прямо в церкви зарубили ее первого мужа, Георгия Музалона. Кроме того, она упорно противодействовала дяде, когда тот в 1274 году решился на леонскую унию с католической церковью. Дошло до того, что император сослал племянницу, и в Константинополе она вернулась лишь после его смерти весной 1283 года. Тогда-то Феодора и занялась монастырем, где позднее, овдовев, постриглась сама. В дошедшем до нас Панигирике говорится, цитата, «Ради правой веры она перенесла множество страданий, однако и почесть с приязнью Приняла больше, чем любой из смертных. Конец цитаты. Даже став Инокиней, Феодора не перестала быть принцессой. Когда в 1295 году в Малой Азии взбунтовался полководец Алексей Филантропен, император Андроник II послал свою кузину на переговоры с узурпатором. Феодора предусмотрительно взяла с собой деверя Исаака Рауля, который еще раньше был ослеплен за антиправительственную деятельность. Взяла явно в назидание Алексею. Последний не пошел на уступки, был разгромлен и, надо ли удивляться, ослеплен, но он не мог бы пожаловаться, что его не предупреждали. Принцесса-монахиня отличалась прекрасным образованием, имела большую библиотеку античных авторов, ее переписка с другим любителем античности, патриархом Григорием Кипрским, хоть он и был ее исповедником, вся посвящена библиофилии. Забавная деталь. Однажды Феодора попросила патриарха одолжить ей патриаршего писца Мелита для переписывания сочинения Демосфена. Как видим, монахи читали не одни лишь аскетические труды. А он предложил ей потерпеть до Пасхи. Догадайтесь, почему. Оказывается, в Великий пост на рынке слишком дорог пергамен, ведь люди не едят мясо, а пергамент делается из телячьей кожи. Кстати, в монастыре Феодора лично переписывала рукописи, одна из них сохранилась и создала целую школу копирования манускриптов. Вокруг принцессы образовался кружок известных литераторов и интеллектуалов. Когда Григорий Кипрский был отстранен от патриаршества из-за подозрений в ересе, он пожаловался Феодоре, что его келья в монастыре Адигитри кишит мышами, и она поселила своего исповедника у себя в Андреевском монастыре в особой келье чтобы не смущать инокинь. Нынешнее здание Коджа-Мустафа-Паша в своей основе имеет постройку Феодоры, но сама кладка стен почти целиком поздняя. Это трехапсидная купольная конструкция, с трех сторон обнесенная галереей. С западной стороны имеется нартекс с тремя маленькими куполами. Украшенные побегами Аканфа-Капители-Колон в нартексе и две колонны зеленого фессалийского мрамора внутри мечети относятся к ранневизантийскому времени. С северной стороны храма сохранились древние дверные косяки из приканесского мрамора, а другие, богато украшенные лиственным орнаментом, сейчас перенесены во двор археологического музея. В целом же структура византийской постройки изменена почти до неузнаваемости. В обители Феодоры был похоронен Филарет Милостивый удивительный святой живший в восьмом веке его житие уникально тем что в нем нет никаких чудес да и вообще никаких литературных условностей присущих жанру это наполовину семейная хроника наполовину притча о счастливом простице филарет нищелюбив до такой степени что раздает все свое богатство причем это его добродетель описывается с юмором и даже с некоторым неодобрением ведь он доводит до нищеты собственную большую семью, за что подвергается постоянным нападкам со стороны своей рассудительной жены Феосевии. Этот очаровательный текст изобилует таким количеством точных деталей и имен, что производит впечатление определенной подлинности. В дом Филарета являются императорские чиновники, которые собирают по всей империи девушек для участия в конкурсе красоты. Его внучка выигрывает это состязание, и выходит замуж за императора Константина VI, после чего вся семья переезжает из захолустной пофлагонской деревни в Константинополь и поселяется в роскоши. Нищелюбие Филарета оказывается вознагражденным. Вот как заканчивается это житие. Цитата. «Однажды он отправился в монастырь, называемый Криси, его населяют благочестивые девы, и попросил у игумении пустой саркофаг, говоря, через несколько дней я покину эту жизнь и хочу, чтобы вы положили мое бренное тело в этот саркофаг». Потом Филарет заболел и, и созвав семью, заявил, «Знаете, дети мои, что меня призывает царь. Я оставляю вас и ухожу». Они же, думая, что он имеет в виду своего зятя, сказали, «Отец, как ты можешь идти такой больной?» Он же ответил, «Пришли те, кто отнесет меня на золотом троне. Они стоят вокруг меня, но вы их не видите». Конец цитаты. Филарет скончался 2 декабря 792 года и был провожаем в последний путь как императором, так и всеми нищими города, которым он также успел раздать несметные богатства уже из царской казны. Могила Филарета Милостивого вряд ли привлекала множество паломников. Главной монастырской достопримечательностью была гробница Андрея в суде, которого все упрямо считали критским. Об этом, в частности, пишет русский пилигрим Стефан Новгородец. Цитата и Толе и дохом к святому Андрею Крицкому. Тот есть монастырь женский, вельми красен, и целовахом тело святого Андрея». Конец цитаты. Цистерна Мокия. Теперь нам предстоит совершить бросок на северо-восток через несколько кварталов, совершенно лишенных напоминаний о византийском прошлом. Наш путь лежит к цистерне Мокия, 11, или Алтымер-Мер. Чукурбостаны, самому большому открытому резервуару города. Его размеры составляют 170 на 147 метров, а вместимость 375 тысяч кубических метров. В совокупности же все открытые резервуары города содержали 865 123 кубических метра воды. Цистерна Мокия была сооружена при императоре Анастасии на рубеже 5-6 веков. Теперь На глубоком дне цистерны располагаются в основном сады и огороды. Храм Мокия стоял у самой цистерны, которой он дал имя с западной ее стороны. 11 мая 1903 года некий человек совершил покушение на императора Льва VI, молившегося в этой церкви. Нападавший замахнулся на Василевса дубиной и, несомненно, прикончил бы его, если бы орудие убийства не запуталось в паникодилах. Тем не менее, удар был так силен что окровавленный император рухнул на землю. Вся свита в панике разбежалась, задал стрикача, и сам патриарх Николай Мистик. Место, где стояла церковь, пользовался у горожан славой магического. Здесь, в подземельях, проводились астрологические вычисления, пока император Лев и Савр в начале VIII века не разрушил приспособления для гаданий, цитата, поскольку он был неразумным человеком, конец цитаты, как пишет собиратель городских легенд. 17 апреля 1204 года группа беженцев пыталась вырваться из захваченного латининами города. Молодых женщин они поставили в середину и велели им вымазать лица грязью, чтобы не привлекать похотливого внимания рыскавших повсюду грабителей. Несчастные держали путь к золотым воротам и почти уже достигли цели. Но тут случилась беда. Находившийся среди беженцев Никита Ханиат рассказывает, цитата, Едва только мы поравнялись с храмом Мокия, один наглый варвар похитил прекраснокудрую молодую девицу, дочь одного судьи конец цитаты. Отец стал умолять Никиту о помощи, и тот, собравшись с духом, бросился к проходившим мимо латинским воинам, начал хватать их за руки и просить о заступничестве. В конце концов, Никите удалось разжалобить некоторых из них, и девушку отбили у насильника. К северу от цистерны Мокия находился храм Олимп. Сюда на праздник святого Евстратия обычно наведывались император и патриарх. Как-то раз в этот день выдалась плохая погода, и никто не приехал. Тогда нерадивые монахи решили пропустить литургию. Но чтобы не случилось такого поношения, в монастырь под видом царского посланника прибыл сам Евстратий и сделал инокам внушение. Ксеролов. Теперь мы пускаемся обратно на юг, с намерением через некоторое время свернуть на восток. Здесь находится обширный квартал, по которому разбросаны, увы, на довольно большом расстоянии друг от друга византийские руины. На месте же нынешней Хекимуглу Али-Паша Джами находился далматский монастырь, основанный в 382 году сирийским монахом Исаакием, одна из двух древнейших обителей города. В житии Исааке утверждается, что когда он возвращался в монастырь после посещения знатных лиц города и находил ворота Константиновых стен запертыми, они всегда чудесным образом сами собой открывались, чтобы выпустить святого. Настоятель этого монастыря носил титул главы всех монастырей Константинополя. В 698 году здесь был заточен свергнутый император Леонтий, которому предварительно отрезали нос. Иларион, настоятель Далмата с 842 по 845 год, предсказал матери будущего патриарха Фотия, что она родит демона воплоти. По крайней мере, так утверждали многочисленные враги, просвещенного иерарха. На углу улицы Хекимуглю-Али-Паша и Япаги-Сокак расположена поздняя церковь Панагии Горгоэпекус 12, стоящая на византийском фундаменте. Вокруг нее в средние века происходили всякие исцеления, которые привлекали толпы числом до 30 тысяч. Здешняя икона лечила всех, ударяя предварительно больного по голове. В церковном дворе стоят византийские колонны, капители и даже фрагменты каменных плит с греческими надписями. Во дворе мечети Хикемуглу Али-Паша Джами, с западной стороны, стоят византийские колонны. 13. Иса Копы. Вернемся на улицу Коджа Мустафа Паша, которая в этом месте примерно соответствует византийской мессе. По южной ее стороне. Тянется гигантская больница. А мы пойдем по Северной до перекрестка с Этьемес-Текеси, где стоят развалины исакопы Ворот Иисуса. 14. Название Ворота Иисуса могло относиться только к старой, еще Константиновой стене города. О том, где именно она проходила, мы в остальном можем лишь догадываться. Согласно городской легенде, когда Константин Великий стал намечать границы будущего города, он шел пешком за шествовавшим впереди него ангелом, приговаривая, цитата, «пока не остановится ведущий меня, не заложу фундамента стены», конец цитаты. При этом императора сопровождал весь сенат, но ангела видел он один. Лишь когда посланник небес остановился и вонзил в землю свой меч, это было как раз там, где мы сейчас оказались, Константин возвел стену своего города. Тут стояли первоначальные золотые ворота, на которых, видимо, имелось изображение Христа, иначе откуда взялось бы название мечети? По словам русского паломника, цитата, «На тых воротех писано на одной стороне распятие, а на другой стороне страшный суд». Конец цитаты. Около них в 1282 89 годах патриарх Афанасий построил церковь Христа Спасителя. Здесь же в основанной им обители упокоился и он сам. Игнатий Смолятич пишет, цитата, «И дохом в монастырь святого Афанасия Патриарха, ему же вдала посох на патриаршество, святая Богородица», конец цитаты. Сохранилось несколько житий Афанасия, но поразительным образом нигде ни словом не упомянуто про посох. Мощи Патриарха были перевезены в Венецию в декабре 1454 года. Церковь Христа Спасителя потом стала частью Медресе построенного первым османским архитектором греческого происхождения Синаном. В 1509 году ворота были разрушены землетрясением, а в 1894 такое же бедствие постигло и Медресе. Развалины были дополнительно повреждены бульдозерами во время расчистки территории в 1993 году. Тем не менее, и сейчас еще можно полюбоваться на изящные кирпичные ниши в уцелевшей стене, и даже заметить остатки фресок. От Исакопы можно совершить рывок к морю и осмотреть хорошо сохранившиеся, но, увы, безвкусно отремонтированные ворота Приморской стены, имеющие порядковые номера 50 и 51. Этот самый южный участок находится прямо у воды по ту сторону Приморского шоссе и железной дороги. Он дает некоторое представление о том, как соотносились стены и море в византийское время. Над заложенными воротами в стене радуют глаз изящные кирпичные ниши. 15. Теперь вернемся обратно к месе. На улице Мустафа-Паша-Медресе-Сокак-7 за железными воротами находится очень красивый перистиль, то есть широкий двор, окруженный колоннадой. Это одна из старейших османских построек города – Медресе-Давуд-Паша. Попросив в соседнем кафе лесенку или стул, можно заглянуть через забор. И вы увидите 12 очень красивых византийских колонн, 16. Крайние севера и юга – коринфские, второй половины пятого века. А в южном портике видны трехзонные капители, характерные для первой половины шестого века. Во дворе под ногами валяются обломки мраморных плит с крестами, куски капителей. Все очень живописно. Форум Аркадия. Покинув квартал Эксокеоний, мы будем двигаться только на восток. Здесь некогда пролегала одна из важнейших городских магистралей, соединявшая золотые ворота с форумом Аркадия и представлявшая собой сплошную колонаду. Если с джирах паша свернуть в переулок Хасики-Кадын-Сокак и пройти по нему еще немного до дома номер 29, то по правую руку, наполовину скрытый деревянным домом, появятся остатки колонны Аркадия-17, по-турецки Аврат-Таши. Возведенный в 402 году. Когда-то она располагалась в самом центре огромной площади. Сейчас от нее сохранились нижние 10,8 метра, практически только цоколь, а в византийские времена этих метров в колонне было еще 35. Венчала монумент гигантская каримская капитель со стороной в 5 метров, иконная статуя Аркадия, воздвигнутая в 421 году его сыном Феодосием II. Правда, статуя ухнула сверху еще 26 октября 740 года. Сама же колонна простояла до 1715 года, когда ее пришлось сломать. Из-за ветхости она могла в любой момент развалиться. Многие европейские путешественники успели не только увидеть колонну во всем ее великолепии, но даже подробно срисовать тончайшие спиральные рельефы, напоминавшие столб Трояна в Риме. В них были запечатлены Победа императора Аркадия. Самим же константинопольцам с течением времени все труднее давалась расшифровка этих изображений. Постепенно они стали воспринимать их как пророчество о будущем. В частности, когда город осадили крестоносцы, жители усмотрели предсказания об этом в рельефах Аркадиевой колонны. Русский паломник Зосима еще усиливает этот мотив. Цитата. «И есть столб» идучи к студийскому монастырю. Весь подписан, что на свете есть. Сий столб поставил царь Аркадий на память о себе. Конец цитаты. По мере того, как рельефы стирались, их истолкование становилось все более причудливым. Так в одном из поздних текстов утверждается, будто на колонне изображена огромная медведица с четырьмя медвежатами. Сегодня поверхность цоколя выглажена многочисленными пожарами. Внутри колонны имеется лестница, которую упоминает Константин Родосский, оставивший нам стихотворное описание Константинополя в X веке. Цитата. «Что за тайну несет в себе эта колонна? Лестницу, ведущую вверх, к самой вершине столпа. Некогда и я по ней взошел, желая обозреть знаменитый город сверху, на всем к его протяжении». Конец цитаты. От лестницы уцелели лишь нижние пять маршей когда-то их было 233, между которыми располагается несколько комнат непонятного предназначения. В дальней из них, на западной стене, имеется ниша, где, видимо, хранились мощи какого-то святого. Попасть на эту внутреннюю лестницу очень затруднительно, хотя мне однажды это удалось. Порт Элифтерия. Постепенный спуск к морю под Джерах-Паша-Джедиси и переулку Джерах-Паша-Джамисокак проходят мимо нескольких платформ, на которых некогда стояли дома византийских аристократов, наслаждавшихся морским видом. Наличие у дома такого обзора считалось величайшим преимуществом, ведь, согласно юристу Евстафию Ромею, цитата, «мы заперты в стенах, и нам невозможно выйти из дому и провести вечер на берегу». Конец цитаты. Византийские платформы 18-19 имеются под нынешним Булгур-Паляс, На Карги-Сокак и под Чарахпаша Джами. Но что за здания на них возвышались, мы не можем даже предположить. Теперь мы спустились к византийской морской стене, 20, которая в других местах идет четкой линией, а здесь разделяется на три стены: одна тянется вдоль Кучу-Клянга-Джадеси, вторая южнее, вдоль Катип-Касым-Бостанджи-Сокак, а третья у нынешнего побережья в Еникопы. Причудливое расположение стен – результат постепенного отступления моря. Сначала лежавшая здесь бухта Феодосия или Элефтерия глубоко врезалась в сушу, и ее древние границы отмечены первой стеной. Потом гавань стала заносить песком, море отступило, за ним пришлось гнаться и строить дополнительные стены. Но прежде византийцы долго пытались отстоять Элефтерий, вырыв гавань заново в юго-восточной части его изначальной акватории и этот порт погиб в X или XI веке в результате цунами, хорошо зафиксированного археологами. Раскопки на площади 26 250 квадратных метров выявили несколько десятков кораблей с товаром, погибших единомоментно. После этого гавань была надолго заброшена, и на осушенной территории возник еврейский квартал под названием Вланка. Однако после 1261 года выяснилось, что соседство с генуэзцами поселившимися в Галате, делает золотой рог небезопасным. Как рассказывает историк Георгий Пахимер, цитата, царь захотел восстановить гаваню в Ланке, поэтому он окружил то место весьма большими камнями и углубил там море, в лифту удар Вход в гавань, окруженную камнями, запер извне крепкими железными воротами, конец цитаты. Третья стена – свидетель этих усилий. Стефан Новгородец писал, цитата, «И ту живет жидов много при море, возле градную стену, и врата на море зовутся Жидовские. Конец цитаты. Поскольку обработка кож, которой занимались евреи, была весьма зловонным производством, они вызывали неприязнь соседей. Максим Плануд жалуется. Цитата. Евреи открыли свою приходскую синагогу, если можно так пошутить. Конец цитаты. Давно существует план построить в Яныкапе музей, чтобы выставить великолепно сохранившиеся византийские корабли ставшей главной научной сенсацией десятилетия. Но пока на гигантской территории бывшего порта пусто. Единственное, что можно сейчас увидеть, это причальную стенку 21, тянущуюся с севера на юг на 30 метров в восточной части портового пространства. Поверху ее выстилают с поле древние плиты с резным орнаментом.